Глава четвертая. Лена. С приходом руководства в конференц-зале повисает гробовая тишина, нарушаемая лишь редкими перешептываниями прекрасной половины рабочего персонала. Женщины не могут удержаться от комментариев, касаемых нового шефа. Предыдущий был невысокого роста, лысый колобок. Мы так его за глаза и называли. Сидящий рядом Юсопов по сравнению с ним похож на Аполлона. Мужчины сидят за столом, что расположен на небольшой возвышенности. Им отчетливо видно нас, а мы без труда сможем смотреть на новых владельцев. Дальнейшая жизнь каждого из присутствующих будет зависеть от них. Тамир сидит на стуле. Со стороны можно подумать, что он расслаблен и спокоен. Я же вижу, что это далеко не так. Мой бывший муж и нынешний новый генеральный директор – Цепким взглядом окидывает собравшуюся толпу перед собой. Сытый хищник, решивший поиграть с маленькими мышками. Женская половина офиса томно вздыхает. Девушки на первом ряду так и норовят поэффектнее сесть. Жаждут обратить на себя внимание нового шефа. Глупышки. помотросят и бросят. Могущественный гад. Совещание начинается. Микрофон переходит из рук одного властного босса к другому. Высокопарные речи, сплошные представления себя любимых, планы, требования, расстановка сил. Внимательно слушаю. Пытаюсь хотя бы запомнить, кого как зовут и кто за что отвечает. Ведь мне с ними работать плечом к плечу, наверное. Юлька томно вздыхает. Поворачиваю голову в ее сторону. И понимаю, куда безотрывно смотрит подруга. Точнее, на кого. Снова бешусь. Да, он красивый. Высокий статный брюнет с правильными чертами лица, карими глазами и невероятной харизмой. Рядом с таким ощущаешь себя, как за каменной стеной. В надежности, в безопасности, под защитой. Однако мне, как никому другому известно, это всего лишь иллюзия. Юсупов всегда ведет себя чуть надменно, но исходящая от мужчины сила и власть позволяет ему вести себя подобным образом. Тамиру прощается все. Девчонки вечно за ним толпами бегают. Судя по всему, с годами это не прошло. Напротив, только усилилось. Когда-то я сама повелась на его внешнюю оболочку. Влюбилась, вышла замуж, а потом... Была жестоко наказана за свою любовь. Больше этого не повторится. Юсопов еще пожалеет, что вновь объявился в моей жизни. Самовлюбленный эгоистичный гад. Тамир – настоящая сволочь. Избалованный деньгами, которых у него сейчас невероятно много, и женщинами. Так пусть и катится на все четыре стороны. Нам с малышками и без него хорошо. Мужчина впивается в меня взглядом, сканирует. Разряд 220 по оголенным нервам. Делаю резкий судорожный вдох. Задерживаю дыхание. Юсупов не сводит с меня своих темных глаз. Он словно пытается меня прочесть или заинтересовать. Ха, не выйдет. За четыре года отсутствия у меня на тебя выработался иммунитет. Но мое тело считает иначе. Становится жарко. Воздух спирает в груди. Ладошки начинают потеть. В районе сердца странно щемит. Низ живота полыхает. Не нужно было отказываться ходить на свидание с другими мужчинами. Но разве кто из них заинтересует после него? Ни к одному не испытывала ничего, помимо обыкновенной человеческой симпатии. Увы и ах. Отвожу взгляд. С Тамиром лучше не играть. Он всегда берет, что пожелает. И сейчас он желает... «Меня». Пафосные речи заканчиваются. Со всех сторон начинают цыпать вопросы. Один тупее другого. Закатываю глаза. «Коллеги, неужели вы не понимаете, что ничего нового или особо важного сейчас не услышите? Все изменения пройдут потом, когда никто о них не узнает. Точнее, не сможет ни на что повлиять». Тамир всегда делает только то, что он сам считает нужным и правильным. Мнение посторонних для него лишь пустой пшик. Так было всегда. Совещание заканчивается. Людской поток движется на выход. Я стараюсь протиснуться через толпу вперед. Мне нужно как можно скорее убраться отсюда. Юсупова! За спиной раздается требовательный голос. Ноги прирастают к полу. Тамир. А вас я попрошу остаться.